Этнография и антропология. Кое-что о счастье. Вот две истории, свидетелем которых я был. Лично. Клянусь. первое 1969 год. Вечер. Зима. Едем на такси с ребятами ко мне домой. Выпивать и веселиться. Машина едет от Манежной к Маяковке, чтобы повернуть на Садово-Триумфальную. На самом углу я прошу таксиста остановиться, подождать. Говорю ребятам, вон там напротив магазин «Грузия». Сейчас я сбегаю куплю еще вина. Давайте деньги. Мне дают деньги. Я быстренько через подземный переход. Минут 10 подождите, ладно? Говорю шоферу. Приплатим, не заржавеет. Ты чего? Говорит один друг. Через метро побежишь? Ты что, мудак? Давай капусту. Забирает у меня деньги и бежит прямо через улицу Горького к магазину. Вечер, машин мало, 69-й год на дворе, не забывайте. Однако какой-то скрип тормозов и матерок из окон мы слышим. Через пять минут он возвращается тем же манером, неся в охапке четыре бутылки цинандали. И вот тут, когда он уже почти залез обратно в такси, вдруг милиционер... — Да вы что, — кричит он, — вы что, совсем уже? — А что? — спокойно отвечает мой друг. — Как что? — Немного оторопевает милиционер. «Нарушаете?» «Что нарушаю?» «Закон», — говорит тот. «Послушайте», — громко отвечает мой дружок. «Я гражданин США. Я не обязан подчиняться вашим законам». «Ну, — думаю, — хана, — плакала наша веселая вечеринка. Сейчас его схватят под белые руки, вытащат паспорт, Увидят, что он никакой не гражданин США, а глупый понтярщик. Да и какая разница, кто чей гражданин? На территории любой страны человек обязан подчиняться местным законам. Даже я это знаю. А мент уж точно знает. Уведут его в ментовку, и надо будет его выручать как-то. Даже не знаю, как. Но милиционер неожиданно говорит. Ладно, езжайте. Мы поехали. История номер два. Это уже примерно Семьдесят пятый год. Еду на машине со своим старшим товарищем. Сидоров фамилия, журналист среднего калибра. Но весельчак. Проскакиваем на только что зажегшийся красный свет. Свисток. Он бесстыдно едет дальше. У следующего светофора его останавливает гаишник, перегородив совую дорогу. Мой приятель опускает стекло и раздраженно говорит. «Полковник Сидоров, спешу, лейтенант, очень спешу!» — Документики, — говорит капитан. Мой приятель достает водительские права. Это тогда была книжечка. Сует в окно и чуть ли не кричит. — Я же сказал, что спешу! Забросишь на Лубянку! Второй подъезд! Сдашь охране! И делает вид, что включает передачу. Каичник тут же сует ему права обратно и отдает честь. Мы едем дальше. А то тут говорят, что наглость — второе счастье. Первое, друзья. Yeah, no way, yeah.